Через пять часов усталость начала брать свое. Флойд шагал впереди, довольно сильно обогнав меня. «Не притомился еще?» — крикнул я. не здорово! Для тех из нас, кого не превратили в отбивную... Еще немножко, ладно?» «Еще немножко» означало гораздо больше, чем мне бы хотелось. Я уже подумывал, не взмолиться ли о пощаде, но тут на выручку пришел Бобик. «Гав-гав, джентльмены!» Только что сквозь меня просвистела парочка тахионов. Я могу ошибиться с первым, но второй и третий... — С какой стороны? — спросил я. — С той, куда мы идем. Если не отклоняться от курса, найти его будет проще простого. Но отклонение вполне вероятно. Даже очень вероятно, я бы сказала. — Ага, — поддакнул я. — Да будет тебе известно у меня безотказные нюхные кивоки и даже обломок древнего корабля, с которым я вынужден общаться посредством синтетической шавки, не надо. Мне больно слышать слово «древний». Хорошо, попрошу прощения, когда растолкуешь последнюю оговорку. Ты прощен. Я изучила кривизну планеты, гравитационные аномалии и прочие факторы, но по-прежнему вынуждены считать, что на поверхности источник тахионов отсутствует. Намекаешь, что эта штуковина ушла в подполье, «Подполье» — самое подходящее слово. Она под полем. Я судорожно стиснул зубы. тремер вы не могли бы подключить адмирала?» «Джим, я здесь. Ирина предупредила меня чуть раньше, и с той самой минуты я слежу за развитием событий. Пока все не выяснилось, я не хотел нервировать тебя. Новостью, что мы зря не прихватили лопату. Чем еще вы не хотите меня нервировать? Я просто ждал новых данных». Послал низколетящий зонд на поиски гравиметрических аномалий, которые заметила Ирина. Похоже, их там полным-полно. Что еще за аномалии? Линзы металлоносных руд? Совсем напротив. Полости под землей? Впечатляют. Все, до связи. По крайней мере, мы хоть знаем теперь, где находка. Где? Спросил Флойд, участвовавший в разговоре несколько односторонне. Под землей. «Впереди не то пещеры, не то каверны. На поверхности ничего не видно, но они есть. Ирина и адмирал уверены, что находка где-то там. Может, отдохнем, наконец, и подождем новостей?» «Думаю, можно». Флойд думал правильно. Едва мы рухнули на земь, в нашу сторону понесся целый рой пуль. Они просвистели там, где только что находились наши головы. В руке у Флойда я увидел большой вродливый пистолет — Он нисколько не помешал моему спутнику ловко юркнуть на четвереньках мимо меня к земляному валику под ближайшим полпитоновым деревцем. «Мы под огнем!» — крикнул я в челюсти фон. «Противник в невидимости!» Бобик встал на задние лапы и вдруг высоко подпрыгнул, не обращая внимания на новую очередь. «Гав-гав! Может, для кого-то и в невидимости, а для меня как на ладони!» «Кто это?» «Никто, а что?» Какое-то устройство, врытое в землю. Хотите, я с ним разделаюсь? Если сможешь. Р -р -р -р -р -р. Он удлинил лапы и рванул с такой быстротой, что мы едва не потеряли его из виду. Через несколько секунд до нас донесся приглушенный расстоянием взрыв и по земле забарабанил дождь обломков. «Быстро!» — пробормотал я. «Спасибо!» Бобик вырос перед нами с куском металла в зубах если хотите взглянуть на останки, пожалуйте за мной». Мы пожаловали за ним к дымящейся воронке. Посреди нее валялся исковерканный механизм. Бобик выплюнул обломок, вытянул шею, задрал хвост и ткнул лапой. «Дистанционно управляемая пулеметная установка. Заметьте, верхняя часть закамуфлирована грязью и вьющимися растениями. С помощью гидравлики может подниматься над землей, Вот эта красная жидкость вовсе не кровь, а битое стекло из оптического прицела. Обратите внимание на счетверенный пулемет «Раппелит Бинетти Х-19». 18 выстрелов в секунду. Пули бронебойно разрывные. Ирина, с каких-то пор и спец по оружию поинтересовался я. С давних пирожок-то мой сладкий. Когда-то моя профессия требовала глубоких познаний в этой области. А еще я знаю, что пулеметы этого образца не производятся уже пять веков.